Глава 15. -я. Российская империя. Город Тюмень. «Простите, но я не знаю, кто ваша племянница, поэтому затрудняюсь ответить на этот вопрос», — ответил я. Анатолий Аристархович Караедов — мой двоюродный брат. Он рассказывал мне, что некий Зубарев Мирон Викторович спас его дочь, когда ее похитили. Это было на вокзале в Челябинске». «Да, это был я». «Замечательно. Тогда приезжайте сегодня же вечером. Обсудим то, чем я могу вам помочь. Вы не против, если я приглашу на ужин и своего брата с супругой?» «Нет, конечно». «Вот и замечательно. В шесть часов вечера вас устроит?» «Вполне». «Тогда до вечера». «До вечера», — ответил я и сбросил звонок. «Честно говоря, не ожидал. Я как-то даже не думал, что когда-то еще встречусь с Короедовым». Что ж, похоже, в ближайшее время мои расходы сильно вырастут, ведь придется строить одновременный замок, из по отели Значит, буду безвылазно пропадать на изнанке. Мне это не впервой, так что в этом нет никакой сложности. Только нужно придумать, как объяснить появление у меня такого количества премиальных трофеев. Продавать все равно придется империи через Буйволова, раз уж я сам выбрал этот путь. А может, набрать группу охотников? А что это мысль? Набрать охотников с высоким потенциалом в свой род, которые ходят на третий уровень изнанки, и вместе с ними походить сначала на четвертый, а потом и на пятый. И подозрений меньше, и трофеев насобираю, заодно из своих ребят подтяну. Так и сделаю. Для начала прокачаю группу специальных операций. Покажу, какие трофеи мы выносим. Пусть это увидят свободные охотники и подтянутся в охотничью артель. А Якова Стефановича я предупрежу, что набираю людей к себе на службу при условии вступления в мой род. По дороге в Академии я набрал номер мобилета главы охотничьей артилии. Здравствуйте, это Зубарев Мирон Викторович. Я вас узнал, ваше благородие. Как у вас обстоят дела с охотничьей артилью? Понемногу. Я ожидал большего наплыва, но люди у нас не привыкли доверять друг другу. Правда, после того, как вы сводили на охоту всех желающих, охотников у нас значительно прибавилось. Особенно, когда я им сказал, что те, кто состоят в охотничьей артели, будут значительно чаще выходить с вами на охоту. Это отличная новость. А как у вас дела обстоят с размещением? Спасибо вам огромное за то, что выделили нам такое большое и добротное помещение. Да еще и рядом с пунктом скупки премиальных трофеев. Охотников много едет в Червишево? С каждым днем все больше и больше. А что насчет скупщиков? Приходили, угрожали? Да, попытались как-то наехать, но мы же охотники, а не дичь. В результате тех наемников, которых к нам отправили, мы вернули нанимателям в переломанном виде. Живыми, но потратиться на лекаря им придется. А после того, как 200 охотников пришли к скупщикам и сказали, что если они не угомонятся, то мы вообще перестанем привозить им трофеи и макры, скупщики присмирели. И теперь мы спокойно можем продавать часть трофеев вам, часть на южный рынок, и скупщики, чтобы не прогореть, вынуждены втихаря друг от друга скупать у нас подороже. Но при этом просят, чтобы мы не рассказывали остальным. Вы разработали отличный план. Так, глядишь, и цены нормализуются. Это отличные новости. Продолжайте работать по намеченному плану. Я вот по какому вопросу звоню. Скажите охотникам, что я набираю себе работников. Мне нужны специалисты разных профессий, но предупредите, что набирать я буду только тех, кто вступит в мой рот и примет моего бога. Хорошо, как скажете. И куда отправлять всех желающих? Отправляйте либо в мое поместье, либо пусть обращаются к моим скупщикам. Их я тоже предупрежу, а еще, пожалуй, стоит повесить объявление у моих приемщиков и у вас. Вы не против? Нисколько. Вот отлично. Тогда я отправлю к вам Виталия, с ним и обговорите детали. Занятия в академии пролетели довольно быстро, и вот я уже стою на пороге имения Муравьева, где меня встретила в полном составе семья еще и Караедова. «Здравствуйте, Мирон Викторович! Очень рад вас видеть!» — вцепился в мою руку и потряс Анатолий Аристархович. «Здравствуйте!» — поприветствовал я его в ответ. «С моей супругой вы уже знакомы, а вот это мой двоюродный брат, Кирилл Васильевич Муравьев. «Когда он позвонил мне и сказал, что вы обратились к нему с просьбой, я решил, что непременно должен поучаствовать в вашем проекте». «А вы тоже строитель?» «Нет, что вы. Моего брата в этом деле смог обойти только Бобров. И то исключительно потому, что он занимается в основном защитными сооружениями. А Кирилл строит гражданские объекты, причем самые лучшие. Поэтому ваши спа-отели при должном финансировании станут лучшими не только в Тюмени, но и во всей России». Тогда как вы собираетесь поучаствовать в моем проекте? Я занимаюсь организационными вопросами. Я могу найти что угодно или кого угодно. Не совсем вас понял. Считайте меня специалистом по кадровому делу. Я готов подобрать вам персонал для работы в СПА-отеле и для того, чтобы они поучаствовали в создании проекта. Вы ведь не лекарь, и мой брат тоже. А СПА-процедуры должны быть не только приятными, но и лечебными Нельзя случайно навредить гостям, а значит, в этом проекте должен участвовать тот, кто разбирается во всем этом. И вы можете мне найти такого специалиста? Именно. Я занимаюсь поиском фирм, которые возьмутся выполнить заказ под гарантией. Правда, не всегда это фирмы. Иногда это бывают отдельные специалисты. Мне ставят задачу, я подбираю под ее решение персонал, договариваюсь с ними, провожу сделку и слежу за выполнением условий работ и соблюдением условий договора. — За это мне и платят. И еще ни от одного моего клиента не поступило ни одной жалобы. — Скажите, а специалистов на постоянное время работы вы найти не можете? — Нет, за это я не берусь, потому что не могу дать никаких гарантий, если работник окажется засланцем недругов моего заказчика. Это, к сожалению, проверить не всегда получается. — А тут, значит, засланцев не будет? Даже если и будут, они все равно выполнят свои обязательства, потому что нарушение условий договора обойдется им слишком дорого. Я же говорю, я полностью контролирую сделку, и любое отклонение карается очень жестко, и при этом не всегда деньгами, но, предупреждаю сразу, деньги от вас должны приходить вовремя, как и все остальное из того, что вы должны предоставить, иначе штрафы будут просто гигантскими. Осилите? Так, Анатолий, ты чего тут в моем доме устроил? «Мирон Викторович, не обращайте на него внимания, у него голова всегда работой забита. Он даже не заметил, что мы все еще стоим у входа. Проходите в гостиную, у нас уже все готово. Поедим, выпьем, а там уже и ваш проект обговорим». «Вот же привычка дурная. Простите, Мирон Викторович, проходите». Мы вошли в столовую, где за столом сидело несколько человек. Меня представили семье Муравьева. Я со всеми поздоровался, после чего в течение минут 30 мы ели и разговаривали на светские темы, а после мы втроем обсудили будущий проект в кабинете у хозяина дома. Цены меня неприятно удивили, даже несмотря на то, что оба сделали довольно приличную скидку на свои услуги. Караедов порывался сделать свою работу бесплатно, но я сказал, что любая работа должна оплачиваться, для того, чтобы у работника был стимул делать все на совесть. После того, как все было обговорено... Я вернулся в академию. Время полетело с невероятной скоростью. Я безвылазно занимался охотой, поместьем и учебой, практически не уделяя время Алине, но, как ни странно, она не обижалась, а тоже посвятила все свое время учебе. И вот настал тот вечер, когда мы с ней вдвоем отправились в гости к князю Сорокину. Алина замерла, как только увидела княгиню. Она сразу поняла, в чем дело, и уставилась на меня. «Ваша невеста не знала, что за артефакт вы мне подарили?» — поинтересовалась Кристина Игоревна. «Нет. Я сказал ей, что она сама поймет чуть позже». «Но как такое возможно? Ведь ритуал омоложения проводится несколькими архимагами жизни. Неужели реально создать такой артефакт?» — удивилась Алина. «Это обычное омоложение. Оно не продлевает жизнь и не избавляет от болезней. Артефакт позволяет его владелице выглядеть так же молодо, как она выглядела в 30 лет. «Ни больше, ни меньше». «Так ты поэтому сказал, что мне еще рано носить такую брошь?» «Да, поэтому. Но давайте я сначала задам несколько вопросов хозяйке дома». «Задавайте», — согласилась Кристина Игоревна. «Как вы себя чувствуете?» «Великолепно. Я буквально всем телом ощущаю, как у меня уходят года. В теле появилась невероятная легкость, настроение лучше некуда. И, признаюсь вам честно, мужа я уже заездила». Появились ли какие-нибудь отклонения, или, может, проявились симптомы каких-нибудь заболеваний? Нет, меня каждый день осматривает лекарь, а потом еще и муж. Кстати, а нельзя ли ему такой же артефакт сделать, только для мужчин? Может и можно, но я не знаю, как его делать. Жаль. Как у вас обстоят дела с теми людьми, досье на которых я вам предоставил?» Все началось несколько быстрее, чем я планировал, поэтому я пока встретился только с теми, кто взялся создать проекты моего замка из по отелей. В результате мне понадобится крупная сумма для того, чтобы оплатить их услуги и приобрести нужные материалы. Поэтому все остальное я пока отложил, и сейчас зарабатываю деньги и понемногу набираю людей в свой род. Что ж, надеюсь, у вас все получится. У него обязательно все получится. Я верю в своего жениха, ответила вместо меня Алина. После ужина я проводил Алину, и как только закрыл за собой дверь своего дома, мне позвонил императорский нянька. Слушаю вас, Антон Сергеевич. Зубарев, я смотрю, тебе там спокойно не сидится, и ты все время ищешь приключений на свою задницу. А можно поконкретнее? Что не так на этот раз? Что за подарок ты сделал княгине Сорокиной? Да ничего сверхъестественного. Артефакт омоложения Ну так вот, артефактор хренов. Императрицы прознали про твои поделки и захотели себе такие же. Ну и замечательно. Хотят, значит, подарим. Только попробуй. Император строго-настрого запретил передавать его женам эти артефакты. Причем артефакты не должны попасть к ним ни от тебя, ни от кого-либо другого. Иначе ты узнаешь, что такое гнев императора. А можно узнать, почему император принял такое решение? А ты у него поинтересуйся. Понял? Понял он хрена ты не понял! Через две недели Петр Алексеевич устраивает бал, и по просьбе его жен ты на него приглашен. как и Сорокины. Выкручивайся как хочешь, но ни в коем случае артефакты омоложения не должны попасть к его женам. До встречи!» — ответил он и сбросил звонок. «Нет, ну что за вредный старикан такой?» «Ладно, подумаю, что мне делать дальше. Значит, бал через две недели?» «Что ж...» Время у меня еще есть. Неизвестно где. В кабинете, полностью заставленном по периметру стен шкафами, за письменным столом сидел седовласый мужчина, а перед ним, как и в прошлый раз, стоял, ожидая, когда на него обратит внимание хозяин кабинета. И вот, наконец, пища и принадлежности были отложены в сторону, и седовласый мужчина обратил свой взор на ожидающего. Тот достаточно долго отчитывался в том, что все проходит по намеченному господинам плану, за исключением одного пункта. «Барона Зубарева устранить не удалось. Он выжил. Это тот молодой барон, который владеет частью нашего подземного тоннеля?» «Да, господин». «И как вы пытались его убить?» «Как вы и приказывали. Способом, который никаким образом не свяжет это убийство с детьми ночи. Мы устроили прорыв с изнанки пятого уровня, прямиком в тоннель. «И как ему удалось выжить?» «Мы не знаем, что творилось в тоннеле, но подконтрольный нам спрут вытащил его наизнанку, однако парень оказался не так прост. Он не только убил спрута, но еще и перебил всех животных, которые там находились, а мы их туда согнали очень много». Впервые мужчина видел, как на лице его господина промелькнуло удивление. Может, конечно, ему показалось, хотя вряд ли. Это определенно было удивление. Мимолетное и почти незаметное, но удивление. А затем его господин вернул самообладание и спросил. — Каким образом ему удалось в одиночку перебить твари с изнанки пятого уровня? Спрут он сжег черным пламенем, которое уже однажды использовал. Часть он убил своим оружием, усилив его. А вот как ему удалось перебить остальных, наш наблюдатель не смог выяснить. Есть еще два очень неприятных момента, связанных с этим бароном. — Говори. Наши животные порталисты подчиняются ему беспрекословно. Это как? Даже наших укротителей они не всегда слушают. В том-то и дело. А на него порталист смотрел, как верная собачка, ожидая приказа. Нашему наблюдателю пришлось его убить, чтобы он не достался барону. А что за второй неприятный момент? Этот барон умеет перемещаться. Наш наблюдатель не понял, как именно он это делает, но то, что он написал на стандартный портал, не похоже. Это больше было похоже на рваную черную дыру в пространстве, но именно через нее Барон ушел с пятого уровня изнанки, прихватив с собой огромное количество макров и трофеев премиального качества. Но перед этим он обнаружил невидимку британцев и чуть было его не поймал. Невидимку британцев? Он может их видеть? Скорее всего, нет. Он обнаружил его по косвенным признакам. По крайней мере, такой вывод сделал наш наблюдатель. Любопытный экземпляр этот барон. Так вы говорите, его можно контролировать? Полным контролем это не назовешь, но русских никогда не получалось держать под тотальным контролем. Им нужно давать свободу действий, хотя бы небольшую, чтобы создавать у них иллюзию, будто это они решают свои судьбы. Что ж, давай испытаем этого барона в деле. Создайте для него экономическую блокаду, а потом предложите ему решение через локальное совещание детей ночи. Посмотрим, как он себя поведет. И выясните, чем мы можем его привязать к себе. Нужно, чтобы этот барон, как и все остальные наши пешки, считал все наши подачки великими благами. Тогда он точно будет контролируем полностью. Все, можешь идти. Как прикажете, господин. Российская империя. Санкт-Петербург. Императорский дворец. «Барон Мирон Викторович Зубарев со своей невестой!» — Разнесся по залу голос глашатая. В этот раз обернулись практически все. По сравнению с прошлым посещением императорского дворца, мой авторитет значительно вырос, как и внимание высшей аристократии к моей персоне. Многие начали перешептываться кто-то даже слегка кивал приветствуя меня», а некоторые девушки бросали на меня весьма недвусмысленные взгляды, даже несмотря на то, что я шел под руку с Алиной. Мы отошли с ней в сторонку и принялись осматриваться. «Так ты действительно не знаешь, почему нас пригласили на этот бал?» — поинтересовалась Алина. «У меня есть предположение», — ответил я. «Говори». «Я предполагаю, что это связано с подарком, который я подарил княгине Сорокиной». Алина перевела взгляд на княгиню, вокруг которой собралась куча женщин разного возраста. Они все ахали, ухали и говорили княгине комплименты на тему, как она похорошела и помолодела. Честно говоря, там было чему удивиться. Оказывается, княгиня в тридцать лет выглядела просто шикарно. «Да, похоже на то. Кажется, императрицы захотят себе такие же артефакты, вот только где ты их будешь брать? Ты ведь понимаешь, что им отказывать нельзя?» «Прекрасно понимаю» но его величество приказало мне никоим образом не допустить того, чтобы эти артефакты попали в руки его жен». «Ой-ой, кажется, у нас большие проблемы. Если его величество отдал такой приказ, то мы с тобой оказались между молотом и наковальней», — сообразила Алина, и ее глазки тут же забегали. Похоже, она начала судорожно искать решение проблемы. «Мне очень понравилось, что она мою проблему назвала «нашей». Она действительно считает нас одним целым, зная при этом, что наша помолвка — это фикция. Но мне почему-то стало от этого приятно. Она не разделила нас, когда на горизонте замаячила проблема, а принялась искать решение. Я не стал ее долго мучить и успокоил. Не переживай, я все уже продумал. Я выполню приказ императора и при этом не обижу его жен. Ты уверен? Ну, если информация о его женах, которую я собрал, верна, то уверен. «Ты ведь понимаешь, что если отдадут приказ поймать тебя и казнить, то я побегу вместе с тобой?» от чего так?» «Я просто не хочу бросать тебя одного». Я улыбнулся, поцеловал ее руку и ответил. «Не переживай. Я не позволю казнить ни себя, ни тебя. Твоих родителей тоже с собой возьмем?» «Нет. Нужно будет просто уговорить их отказаться от меня. Тогда у них все будет хорошо. Но если они вдруг заортачатся, то придется бежать всем вместе». «А вариант оставить меня ты не рассматриваешь?» «Рассматриваю, но он мне не нравится». «Тогда я постараюсь не попасть между молотом и наковальней и не потянуть за собой тебя и твоих родителей». Вскоре к нам подошел Караедов со своей супругой, чтобы засвидетельствовать почтение и сообщить, что он нашел нескольких специалистов, которые готовы заключить со мной договор на помощь в создании проекта спа-отелей и проконтролировать соблюдение всех аспектов во время строительства». Мне осталось только встретиться с каждым из них по отдельности и выбрать того, с кем я буду работать. Затем к нам подошли еще несколько человек, которые решили засвидетельствовать свое почтение. Двое из них даже пришли со своими дочерями, чтобы познакомить меня с ними. Конечно, они были не из высшей аристократии, но меня потихоньку начинают замечать и даже считают неплохой партией для своих дочерей. Это уже некоторый прогресс. Правда, для меня он пока полностью бесполезен. «А вот кого я здесь не ожидал увидеть, так это Владлена Игоревича». Оказалось, он тоже был приглашен на этот бал. Не знаю, в курсе ли император о том, что он глава карателей Тюменского отделения «Детей ночи», но факт остается фактом. Он тут присутствовал, а значит, был приглашен. На меня он ровным счетом не обращал никакого внимания и делал вид, что скучает, изредка перекидываясь парой фраз с подходящими к нему аристократами. Подошел к нам и Валерий Филимонович Иволгин, но он сделал вид, что сделал это, чтобы выказать уважение моей невесте, чем мне. Однако в нашем разговоре он не забыл поблагодарить меня за оказанную услугу, хоть и сделал это небрежно, будто это было положено по этикету. Но даже сам факт того, что он меня поблагодарил, уже говорит о том, что моя ценность начинает расти. Понятное дело, что он не мог при всех сделать это мне как полагается, но даже этого хватило для того, чтобы стоящие рядом аристократы начали обсуждать это событие. Заиграла танцевальная музыка, и я пригласил Алину на танец. «Мирон, скажи, а после этого бала у нас будут проблемы?» «Боюсь, милая, проблемы у нас начнутся прямо на балу. Хотя нет, я выразился неправильно. Проблемы начнутся не у нас, а у жадных до чужого добра людей. К чему мне готовиться?» к тому, чтобы четко и быстро выполнять все мои указания, не обсуждая их. Справишься? Я не хочу тебя потерять. Обещаю, что если ты выполнишь все, о чем я тебя попрошу сразу, в точности и без промедлений, то ты меня не потеряешь. Хорошо, я тебе верю. Вот и умничка». Вскоре танец закончился, и глашатай объявила о приходе императора. Сегодня он был вместе со своими женами и детьми. Как обычно, он сначала произнес приветственную речь, а потом приказал всем отдыхать и веселиться. Через некоторое время лакей подошел к нам с Алиной и сказал, что меня зовет старшая жена императора. «Вы желали меня видеть, Ваше Величество?» — поклонился я. «Да, барон», — ответила Татьяна. «Чем я могу вам служить?» «Я слышала, что вы подарили княгине Сорокиной брошь-артефакт, с помощью которого она сильно помолодела. Это правда?» «Да, Ваше Величество, это правда». «Где ты его взял?» Сделал его своими руками. Весь, кроме основания. Его я заказал у Кальмарова Дмитрия Иосифовича. Мне нужен рецепт создания этого артефакта. Простите, Ваше Величество, но я не в силах вам его передать. Это секрет рода, и мой бог убьет меня раньше, чем я смогу хоть что-то сказать по этому поводу. Ясно. А вы сможете изготовить два таких артефакта для меня и Надежды, второй жены императора?» для создания этого артефакта требуется очень редкий ресурс, который крайне тяжело найти. Но мой бог благоволил мне и помог найти немного этого вещества, и я изготовил три таких артефакта. Это все, на что хватило найденного». «А вы их принесли сюда?» — с надеждой спросила Татьяна. «Разумеется. Я принес их сюда, чтобы подарить вам. Вот эти артефакты. Я вынул из-за пазухи две небольшие коробочки, открыл их» и всеобщему взору предстали две великолепнейшие броши. Женщины столпились, пытаясь хоть одним глазком увидеть эту красоту. Глаза императриц загорелись, а взгляд императора, наоборот, не сулил мне ничего хорошего. Я посмотрел на Антона Сергеевича, стоящего в стороне, и тот провел большим пальцем по горлу.